В 1973 году в Японии функционировало 405 университетов, в которых обучалось 1,597,282 человека, а во всех 968 вузах страны около 2 миллионов человек, из них в 500 младших колледжах триста человека в шестидети технических колледжах сорок человек в том же году пятьсот тысяч молодых людей то есть одна треть достигших восемнадцати летнего возраста юноша и девушек поступили в университеты и колледжи Кроме того, сотни тысяч молодых людей, не выдержав экзаменов, начали заниматься на подготовительных курсах, надеясь на следующий год стать студентами. Число студентов, и следовательно вузов, в последующие годы продолжало расти. В 1982 году в 446 университетах обучалось около 1 миллиона 900 тысяч, в 520 университетах, младших колледжах – 380 тысяч и в 62 технических колледжах – 46 200 студентов. Само наличие более чем двухмиллионной армии студентов говорит о том, что ими являются не только представители имущих классов. Классовая дифференциация, конечно, несколько уменьшилась, но о ее существенном подрыве говорить не приходится. Если раньше дифференциация – это в рассматриваемой области проявлялась главным образом в различиях уровней полученного образования, то теперь своеобразным водоразделом служит престижность того или иного учебного заведения. При приеме выпускников на работу руководство фирм принимает во внимание не столько наличие диплома о высшем образовании, как такового, сколько весомость учебного заведения, выдавшего этот диплом. Из сотен японских университетов по-настоящему престижным является лишь какой-нибудь десяток. Поступить в них не так-то просто. Абитуриент, рассчитывающий стать студентом, у ну, скажем, токийского университета, должен обладать весьма высокой общеобразовательной подготовкой. Получить такую подготовку в государственной средней школе почти не представляется возможным. Нужно затратить громадные деньги на репетиторов или на обучение в частной школе, но такое могут себе позволить не очень многие. Обучение в университете само по себе также требует значительных расходов. Плата за учебу взимается как в частных, так и в государственных университетах. В частных она в три раза выше. Но поскольку жесточайший конкурс крайне лимитирует доступ в государственные университеты, большей части молодежи, четырем из пяти студентов, приходится пользоваться услугами частных университетов, которых в 1975 году насчитывалось 296, из общего числа 405. Абитуриенты частных вузов, как правило, делают вступительные взносы, остав став студентами оплачивают лекции, пользование учебным оборудованием и так далее. Самые крупные взносы установлены в медицинских заведениях, где первый учебный год обходится студенту в 7,1 миллиона иен. Такая сумма более чем в два раза превышает годовой доход рядового японского рабочего. Отсюда экономия, материальные жертвы, долги и тому подобное. Следует обратить внимание читателя на тот факт, что представление о высшем учебном заведении в Японии несколько отличается от нашего. Там к вузам относятся университеты, колледжи с четырехлетним, медицинские колледжи с шестилетним, младшие колледжи с двухлетним и специализированные училища, то есть технические колледжи с пятилетним обучением. Но, как мы видели, подлинно высшим сами японцы считают только университетское образование. В 1986 году в Японии более 40% выпускников средних школ поступили в высшие учебные заведения, в основном, конечно, в университеты. Количество обучающихся там студентов превысило 2 миллиона человек. Чтобы поднять престиж колледжей, но в некоторых из них введена аспирантура, что, по мнению японских социологов, оказывает позитивное влияние на репутацию учебных заведений и помогает сохранять устоявшуюся численность студентов. Проведенный обзор становления и развития высшего образования в Японии показывает, что в его системе господствует принцип примата общеобразовательной подготовки студентов. Этот принцип будет определять его характер и в обозримом будущем. Общее образование – обладает в Японии самой высокой ценностью из всех видов образования. Получая образование, считают японцы, человек готовит себя не к какой-то конкретной узкой сфере деятельности, а к жизни. И поскольку жизнь сегодня особенно динамична и изменчива, японцы убеждены, что только обладая широким кругозором, человек может успешно ориентироваться во всех ее нюансах. Общее образование, утверждают японские исследователи, способствует развертыванию творческих способностей, так необходимых мозговым трестам фирм. Чтобы Япония сохраняла высокие темпы роста, указывала в 1966 году группа японских экспертов, в стране должна быть создана система технического образования, предусматривающая воспитание творческих способностей взамен воспитания способностей воспринимать или копировать технические достижения других стран». В программах специализированных колледжей и университетов половину учебного времени студенты тратят на усвоение общеобразовательных курсов. В технических колледжах из пяти лет обучения три года уходят на общеобразовательную подготовку. В университетах Первые два года студенты штурмуют основы различных отраслей науки, овладевая знаниями по довольно широкому кругу общенаучных проблем. Такая ориентация учащихся не прихоть университетов. Как указывал японский социолог Ацу Микоя, промышленные компании предпочитают нанимать выпускников вузов скорее с общим, всесторонним, чем со специализированным образованием. Конечно, для компании важно, что может делать работник, но, может быть, еще важнее его способность к дальнейшему обучению, способность приспосабливаться к потребностям компании.